Штат Пернамбуку, 1661 год. На джунгли обрушивались валы дождя. Река давно вышла из берегов, и желтая вода заливала поросшие тростником берега и лес вокруг. Келомбу осталось далеко позади. Четыре десятка вооруженных мужчин стояли почти по пояс в воде у края просеки. По их черным встревоженным лицам стекали капли дождя. «Басу это невозможно», – осторожно сказал самый старший, старик лет шестидесяти, с могучими плечами и черной до синевой кожей, которая на спине была одним сплошным бугристорваным рубцом. «Мне очень жаль, но ты видишь, во что превратилась тропа. Даже если мы не сделаем ни одной остановки, все равно прибудем на Фазенду только через два дня, если вовсе не утонем по пути. Ты же знаешь эту реку». Через два часа лес зальет в человеческий рост. Сейчас по нему свободно летают только птицы, да обезьяны скачут по веткам. Мне очень жаль. Они убьют Алайя, — не поворачиваясь к старику, — сказал Мбасу. Он стоял спиной к своим спутникам, и никто из них не видел его лица. Они убьют её и всех остальных. Нам нужно идти, любой ценой. — Но вода уже по пояс даже здесь, — возразил старик тем лучше», — отрывисто отозвался Мбасу. «Белым будет не до нас. Они будут трястись за свои дома, за свои шкуры и свой сахар. Возможно, наводнение даже на руку нам». Басу, опомнись», — сердито сказал старик. «Взгляни на небо. Тучи не уходят, они лишь сгущаются. Дождь будет лить все сильнее. мы попросту захлебнемся в лесу. Ты сам не понимаешь, что за...» «Я не могу оставить Алая там» хрипло перебил его Мбассу. «Они ее убьют. Ты прав, Нага. Вам всем лучше остаться, я пойду один». «Зачем?» — спокойно спросил Нага. «Чтобы умереть». Мбассу не ответил. Даже спина его, казалось, источала безнадежность. Вокруг шелестел, сползая по листьям и лианам, дождь. Иссевшее от отчаяния голос Мбассу сплелся с этим шорохом, растворившись в сырой чаще». Оро, ее ашун, оро, ее аго, оке, аро, ашосе, оке, аро, аго. Старик за спиной Мбасу медленно поднял обе руки. Следом за ним ритуальный жест повторил один из воинов, за ним другой, третий. Вскоре четыре десятка голосов, сливаясь с шумом дождя, нестройно взывали Кариша, и те пришли на зов своих детей. Первым среди деревьев мелькнуло желтое одеяние, и Ашун, легкая, смеющаяся, затанцевала на поверхности воды среди мокрых ветвей, поднимая тонкие руки, звеня браслетами, и отбрасывая за спину унизанные золотым терре волосы. Огромные черные глаза ласково смотрели на воинов, которые, забыв обо всем на свете, улыбались ей в ответ. Мбасу подошел Кариша. И ашун со смехом протянула ему мокрую от дождя руку. Баса прижался к ней лбом, а когда поднял голову, то увидел ашоси. Охотник стоял в двух шагах от ашун, высокий, черный в своем коричнево-зеленом одеянии. Зеленые чуть раскосые глаза Ариша смотрели внимательно и хмуро. По его широким плечам, по груди, покрытой татуировкой, бежали струи воды. Из-за спины. Поднимался лук, в волосах пучками торчали стрелы. Увидев его, Мбасу глубоко вздохнул и рассмеялся, почувствовав такое невыносимое облегчение, что от него казалось вот-вот разорвется грудь. «Оке, аро, ашоси!» Охотник сдержанно наклонил в ответ голову. Коротким жестом пригласил мужчин следовать за ним, повернулся и исчез во влажных зарослях. Мбасу первым устремился вслед за Ариша. За ним шагнул Нага. Следом, вытянувшись цепочкой, поспешили остальные. Никто из них не знал пути, по которому вел их Ашосси, и очень скоро Мбасу перестал узнавать джунгли вокруг. Вода, несмотря на ливень, каким-то чудом понижалась. Вот она уже по колено, по щиколотку, просто хлюпает под ногами. Воины молча радостно переглядывались, Они шли через исходящие дождем джунгли, которые, казалось, расступались перед ними. Шли по насыщенной водой, как губка земле, которая осушалась под ногами, будто сама собой. Не было нужды пользоваться мачете, срубая ветви Илианы. Это были тайные тропы охотника Ашоси, по которым их вел вёл сам леса. и сердцем Басу стонало от свирепого счастья. А рядом звенел и звенел радостный беззаботный смех Ашун, И слушая его, Мбас узнал: все будет так, как решили они Салая. Сегодня они будут вместе, и в душе его яростно нарастая, пульсируя, как горячая кровь в венах, гремели барабаны Макумбы.